Глава вторая. Артем, к счастью, отделался лишь легким сотрясением мозга. Прикатившие после моего звонка его друзья-гаишники доставили нас в ближайшую больницу. Оттуда, выяснив, что кроме огромной шишки и пары ссадин у нас ничего нет, мы отправились ко мне домой. Мой друг всю дорогу молчал и заговорил лишь, когда мы устроились на диване в моей квартире и разлили по рюмкам водку. Вот что! Тихо произнес он, залпом выпив свою рюмку. Похоже, нашей беспокойной жизни пришел конец. Поэтому нам надо готовиться к худшему. Хотя предложение хранителей звучало так заманчиво. Ты что? Искренне поразился я. От этого предложения изрядно попахивало. Я не верю ни одному слову. Да? Артем Ехидно посмотрел на меня. Хорошо, если так. А я вот не такой доверчивый. И это после того, как хранители хотели использовать нас как подопытных свинок? Да ладно тебе! Их тоже можно понять. Они охраняют мертвые миры от всяких недоумков вроде Компта. Компт. Комитет по перемещению и транспортации. Создан первыми императорами девяти миров для контроля за перемещениями между мирами. И тут появляемся мы. Что же, им нам в любви объясняться, что ли? Но не сразу же в лабораторию тащить. Постой!» Я уставился на друга. «Ты что, их защищаешь? А кто на эту самую милну наезжал?» «Да не защищаю я. Просто надо во всем разобраться». «Я уже разобрался», — отрезал я. «И с хранителями мне не по пути». «Да про тебя забыли!» — усмехнулся Артём. А Зельды и Нелены ни ответа, ни привета! Что ты делать-то собираешься?» «А ничего!» — я пожал плечами. «Буду ждать. Мне кажется, что ждать нам осталось недолго». «Дай-то Бог, дай-то Бог!» — с этими словами Артём вновь наполнил рюмки. «Ну, тогда за скорый визит гостей из Девяти Миров, и чтобы они были нашими друзьями!» Не успел он договорить, как за нашими спинами раздался хорошо знакомый мне голос, от которого я едва не выронил рюмку. Обернувшись, мы увидели Зельду собственной персоной. Девушка сидела в кресле, стоявшем около стены, и весело смотрела на нас. Ведьма нисколько не изменилась. Все тот же соблазнительный наряд, который скорее открывал, чем прикрывал стройную фигуру. Все тот же взгляд от которого лично у меня кровь бежала по жилам быстрее. «Что вы так на меня уставились?» — осведомилась она. «Что-то не так в моей одежде?» «Нет-нет, все так!» — произнес Артем. «Одежды, на мой взгляд, даже многовато. С такой внешностью она не нужна совсем». «Ты так считаешь?» — девушка с интересом оглядела моего друга с ног до головы. «Хорошо, я приму это к сведению. А сейчас не угостите ли даму чем-нибудь крепким?» «Почему бы нет?» Артем вскочил и скрылся на кухне. «Вижу, вы меня не ждали», — усмехнула Зельда. «А чего ты хотела?» — воскликнул я. «Целый год ни ответа, ни привета. Что привело тебя в Зейн? В гости или просто путешествуешь?» «Скорее первое». Серьезным тоном ответила девушка. «В девяти мирах начинается смута. Положение сейчас даже хуже, чем тогда, когда Орден Ведьм был гоним комптом». «Что ж, рассказывай. Но сначала хотелось бы узнать, как там наши друзья?» «Как Сана?» Я постарался, чтобы голос мой звучал как можно равнодушнее. «Сана, девушка, которую я когда-то спас из лап пиратов Понта...» стала для меня больше, чем просто знакомая. Видит Бог, я предлагал ей отправиться вместе со мной в Зейн, но она отказалась. Нормально. Занимается опытами в подземельях Арткоса. Это сейчас самое безопасное место в цитадели. Почему?» – поинтересовался возникший в комнате Артем, который поставил на низкий журнальный столик под нос с пятью бутылками пива, бутылкой водки и нехитрой закуской. Зельда послала ему воздушный поцелуй, и разговор мы продолжили только после того, как выпили за встречу. «Так вот», — заговорила наша гостья. Нелейна внезапно исчезла, передав власть. «Тебе?» — прервал ее Артем. «Нет», — нахмурилась она. «Не мне. Мелисси Ван Рот, третьей помощницы Верховной Ведьмы». «Но почему?» — с недоумением спросил я. Ты же вроде была приближена к Митрессе. «Была», — горько усмехнула Зельда. Но, как видишь, меня не посчитали достойной. милиса же, как только почувствовала в своих руках власть, сразу начала наводить в Ордене свои порядки. Сане было проще. К ней в подземелье милиса сунуться не решилась. А вот мне пришлось покинуть Арткос. Артем присвистнул. «Ничего себе!» «Да у вас там, как я вижу, все друг другу глотки готовы перегрызть!» «Отчасти ты прав, но дело вовсе не в этом. Я прибыла сюда, проигнорировав запрет императора, потому что узнала, где находится Нелейна. И где же?» «В мертвых мирах. В том мире, в котором были вы с Артемом. У хранителей. Я не знаю, зачем ей понадобилось встречаться с ними. Нелейна вообще в последнее время была какой-то странной». Сказала мне, чтобы я ее не искала, но, как видите, я не сдержала слова. Узнала я ее местонахождение случайно. И, сдается мне, тут не обошлось без происков Мрана. Я не могу оставаться безучастной к ее судьбе. Здесь что-то явно не так. Поэтому, если она жива, то мы вызволим ее. Вот я и пришла к вам за помощью. Ты, Олег, должен пойти со мной. Вдвоем, я думаю, мы справимся. «Подожди, дай сообразить!» — взмолился я. У меня голова пошла кругом от обрушившихся на меня новостей. «Не у на хранителей? переспросил Артем. «А мы недавно имели счастье с ними встретиться!» «Не такое уж и счастье!» — вставил я. «Вы встретились с хранителями? Как это произошло?» Я в двух словах описал Зельди нашу встречу с Милной. Девушка слушала меня с недоумением, потом покачала головой. Все еще больше запутывается. Это уже чересчур, проговорила она. С другой стороны, теперь ясно, почему не лейна у хранителей. Если они решили схватиться с империей, то первый шаг сделали удачно. А Император? спросил я. Что император? Не поняла Зельда. Император знает, что Метресу похитили. Может, и знает. Зельда пожала плечами. Только что с того? По большому счету, ему не важно, кто руководит орденом. Главное, чтобы тот был послушен его воле. В этом смысле, Мелиса устраивает императора намного больше нелейный По-моему, город четвертый не понимает, что ослабление ордена ведьм ослабит империю. Мран наверняка уже успел ему голову задурить. А ведь из-за этого выскочки в ордене впервые за время его существования фактически начался раскол. Если не вернуть настоящую митресу может случиться такое, что даже трудно себе представить. «Но, насколько я помню», — заметил Артем, — «Олегу император запретил путешествовать по ветви миров». «Да и потом, как я понял с его слов, я пока что и не способен на это, у меня не хватает силы», — продолжил я мысль своего друга. Зельда от души рассмеялась. «Это ты-то не можешь путешествовать?» «Да тебе стоит только представить то место, где ты хочешь оказаться, произнести заклинание, немного поднапрячься, и ты уже там! Ты что, забыл? Ты же избранный!» «А чего же тогда вы мне голову морочили?» Возмутился я, вспомнив разговор с Нелейной. «Мы тогда не все знали. Сейчас же, когда я вычислила твое местонахождение, мне удалось аккуратно просканировать твое магическое поле. И клянусь...» — Путешествие по ветви миров тебе вполне по силам. «Отлично — Отлично! — кивнул я. — Значит, император переживет мое появление в девяти мирах? — Ты же не отправишься к нему прямиком во дворец. Ветвь миров бесконечна, а мы вообще отправимся в мертвые миры. Городу Четвертому пока не удалось навести там свой порядок. Он захватил несколько городов, и сейчас там под руководством рана, идет строительство стационарного портала. Стационарные порталы, в отличие от обычных, которые не могут перенести больше определенной массы, рассчитаны на транспортировку больших групп. Они могут существовать несколько лет. Обычные же могут продержаться не более 8 часов. Они дорогостоящие и создать их очень трудно, так как требуется сильное магическое поле. Но преимущество их – Отодвигает недостатки на второй план. За всю историю Девяти миров лишь два раза были созданы подобные порталы. Но это займет год, а то и два, а пока они с трудом обороняются от беспрерывных атак хранителей. Ну, Зельда рывком поднялась с кресла. Ты согласен? Согласен, ответил я, недолго думая. А я? Внезапно спросил Артем. Посмотрев на своего друга, который с обиженным видом наблюдал за нами, я растерялся. На помощь пришла Зельда. «Ты, Олег, можешь провести сейчас с собой не только Артема, но и ещё с десяток человек. Так что решать тебе». Я повернулся к другу. «Ты готов?» Он утвердительно кивнул. «А как же твоя работа?» «Да черт с ней, с этой работой!» Махнул рукой Артем. «Справлюсь как-нибудь!» «Когда отправляемся?» «Мне надо слетать к себе и забрать кое-какие боеприпасы. Они там пригодятся». Я посмотрел на Зельду, так и внула головой. «Только быстро», — сказала она. «Одна нога здесь, другая там», — выпалил мой друг и побежал к двери. Через полчаса он уже стоял перед нами с небольшой сумкой защитного цвета, перекинутой через плечо. «Готовы?» — спросила Зельда. Мы энергично помотали головами. Тогда она взмахнула рукой, что-то шепча, и перед ней вспыхнуло багровым светом овальное окно. Зельда посмотрела на меня. «Ты помнишь, как это делается? Нам надо оказаться недалеко от их замка». Я хотел было ответить, что ничего не помню, но внезапно в памяти всплыли уроки главы ордена ведьм госпожи Нелейны. «Да так живо!» Словно это было несколько часов назад. А следом за этим перед глазами предстал тот самый лес, где мы встретили лесного бога Грандена, который тогда здорово помог нам. Хмыкнув, я прищурился, прошептал нужные слова и в следующую секунду увидел, как стены комнаты начали таять в призрачной дымке. Послышался приглушенный крик Зельды. «Хватай его за руку!» И в мое плечо тут же вцепилась рука Артема. В голове у меня затуманилось, перед глазами поплыла серая дымка, к горлу подступила тошнота. Я с трудом удерживался, чтобы не потерять сознание. И это состояние длилось несколько минут. Но вот, наконец, голова прояснилась, и я почувствовал себя гораздо лучше, вдохнув полной грудью свежий, напоенный ароматом воздух девственного леса, который сплошной стеной окружал небольшую поляну, на которой мы оказались. Был день, но солнечные лучи с трудом пробивались сквозь раскидистые кроны гигантских деревьев, и вокруг нас царил полумрак. Зельда достала из воздуха небольшую карту, и, что-то бормоча себе под нос, принялась изучать ее. Процесс изучения занял довольно долгое время, за которое мы с Артемом успели выкурить по паре сигарет. Наконец она с жестом фокусника убрала карту и улыбнулась. «До «Да замка хранителя недалеко». «Мы удачно переместились. Теперь вперед. Нам с Артемом ничего не оставалось, как отправиться за нашей провожатой. Дорогу ведьма знала прекрасно. Глядя, как она ловко пробирается сквозь подлесок между огромных деревьев, местами представлявших собой совершенно непроходимую чащу, трудно было не удивиться. Шли мы таким образом примерно час. Потом лес как-то внезапно кончился, И перед нами предстал во всей своей красе замок-хранителей. В тот единственный раз, когда я его видел да и то Мельком это было во время первого путешествия Мертвые Миры, он не произвел на меня особого впечатления. Зато сейчас я смог его хорошо рассмотреть. И это монументальное произведение искусства привело меня в восхищение. Замок был построен в готическом стиле. Именно такими изображались замки вампиров в старых американских комиксах. Он стоял на пологом холме, к которому со всех сторон подступал лес. Как я ни старался, не смог заметить ни ворот, ни даже какого-нибудь подобия входа. «Обычным путем в замок не войдешь», – прочитала мои мысли Зельда. Внутри находятся порталы, с помощью которых хранители перемещаются по замку. А в лесу их замаскировано штук десять, не меньше. Надо искать. Поиски оказались удачными. Не прошло и 10 минут, как между двумя гигантскими соснами загорелся портал. Зельда обернулась к нам, и я увидел в ее руках жезл. Это тебе, Олег. Он концентрирует энергию и контролирует ее расход. Тебе будет гораздо легче колдовать. А ты? Этот вопрос был обращен к Артему. Мой друг широко улыбнулся и продемонстрировал пистолет. «Никогда не расстаюсь», — сказал он. «В наше смутное время без оружия нельзя. Еще три обоймы по карманам». «Прекрасно», — кивнула Зельда. «Тогда вперед. Идите за мной и не атакуйте первыми. Только по моему сигналу». «Почему?» — поинтересовался я. «Потом поймете. Все ясно». «Ясно», — ответили мы в один голос. «Тогда вперед». С этими словами Зельда скрылась в портале. Через несколько секунд мы последовали за ней. На базаре было шумно. Громкие крики продавцов всех раз разносились над площадью, складываясь в многоголосый гомон, от которого с непривычки закладывало уши. Но Каин быстро привык к этому неудобству и с интересом разглядывал разноцветный товар, наваленный на бесчисленных прилавках, которые тянулись неровными рядами вдоль торговой площади Сатиса. В Кайсеи это был второй по величине город после Инкоса, и благодаря размещавшемуся в нем отделению торговой гильдии он не испытывал недостатков приезжих. Какого только товара не было на рынке начиная от всевозможных безделушек и поделок из слоновой кости и базальта и кончая роскошными одеяниями, усыпанными жемчугом и драгоценными камнями. Правда, дорогой товар продавался не на самих рядах, а в примыкавших к ним одноэтажных домиках, которые охраняли дюжи и тролли. Каин находился в той части рынка, где продавались разнообразные магические приспособления, амулеты, эликсиры и многое другое, без чего невозможно было представить мага. И, конечно, как на всех подобных базарах, здесь было полным-полно мошенников. Так что, если наметанный взгляд Кайна быстро вычислял подделку, то новичок, решивший приобрести могущественное заклинание, рисковал остаться с носом. Внимание юного мага привлек широкий прилавок, на котором были разложены магические амулеты, судя по магической ауре, обладавшие немалой силой. Особенно небольшой амулет в форме парящего орла. Каин физически ощущал энергию, бившую из него. «Сколько?» – поинтересовался он, взяв амулет в руки и внимательно рассматривая. «Триста золотых!» Ответил продавец, маленький бородатый гном с красным обветренным лицом. «Это у тебя что? Камень равновесия?» – изумился Каин. «Камень равновесия» – легендарный артефакт, существование которого до сих пор является предметом споров среди магов девяти миров. По легенде, этот камень способен превратить всякое живое существо – В вещь, какую только захочет его владелец. «Это перстень птицы Тонт», — гордо заявил гном. Никогда не слышала такой птице. «Эту птицу мало кто видел. Она живет в темных горах. Говорят, она извергает огонь, подобно дракону. Но только этот огонь не сжигает, а замораживает любое живое существо». «И на что же способен этот амулет?» Он позволяет использовать огонь птицы Тонт. Вы, господин Мак, сможете превратить своих соперников в глыбы льда, и они даже не успеют сказать слово «мама». «Беру». Каин протянул гному увесистый мешочек, который тот жестом фокусника сразу спрятал в карман, и расплылся в широкой улыбке. Мак взял амулет и направился дальше, размышляя о том, что все-таки слухи о хитрости гномов сильно преувеличены. Амулет, который сейчас лежал в его кармане, стоил по крайней мере в два раза дороже, чем просил гном. Даже странно, что никто из магов не заметил подобную редкость. Хотя, с другой стороны, не всякий может позволить себе заплатить 300 золотых. Каин же после истории с избранным занял в ордене ведьм постсоветника, который оплачивался очень щедро. Юный маг, у которого прежде была на счету каждая медная монета, Теперь купался в роскоши. Погруженный в свои мысли, Каин перешел на ту сторону, где тянулись ряды с бесчисленными сосудами, содержавшими все известные в девяти мирах напитки. Остановившись, чтобы получше рассмотреть прозрачный кувшин с зеленой жидкостью, он краем глаза заметил, как из-за прилавка справа, заставленного большими ярко разукрашенными сосудами, вылетела зеленая молния. Выработанный с годами рефлекс спас магу жизнь. Он успел отпрыгнуть, и молния ударила точно в то место, где он только что стоял. Действуя скорее машинально, чем осознанно, Каин развернулся и, не глядя, метнул несколько огненных шаров. С огромным треском они взорвались, превратив прилавок вместе со всем, что на нем стояло, в обгорелые щепки до да черепки. И тут маг увидел своих противников. Их было трое одетых в длинные бесформенные одежды с капюшонами, закрывавшими лица. Было в них что-то такое, что заставляло всех, находившихся неподалеку, в ужасе разбегаться. Каин тоже почувствовал тяжелую ауру нападавших, но его, в отличие от простого Люда, было трудно испугать. Он поднял перед собой руку и, выкрикнув заклинание, махнул его в сторону ближайшего врага, Но смерть который должен был разорвать того на части, внезапно рассыпался, столкнувшись с багровым защитным полем, окутавшим противника. Каин был поражен. Чтобы иметь такую защиту, нужно быть очень опытным магом. Однако долго размышлять об этом было некогда. Он вдруг вспомнил об амулете. Почему бы не воспользоваться им? Правда, он еще не настроен как следует на своего нового владельца, но это уже мелочи. Маг выхватил из кармана амулет и, сжав в кулаке птицу, попытался сконцентрироваться. Получилось с первого раза. В голове мага зазвучал странный тонкий писк. Амулет очнулся от своей вынужденной спячки. Кайну пришлось еще три раза ускользать от ударов молний, прежде чем он активизировал свое новое оружие. Его воздействие было впечатляющим. Вылетевший из амулета ослепительно синий луч превратил ближайшего противника в глыбу льда. Двое других оказались достаточно сообразительными, чтобы поменять тактику. Каин увидел в их руках арбалеты и, понимая, что не успевает атаковать, резко взмыл вверх. Две стрелы прошили воздух и вонзились в находящийся рядом с магом прилавок. В тот же миг настрелявших с неба обрушился огненный дождь. Несмотря на свои защитные сферы, Противники Каина сильно пострадали. Один из них не выдержал и скрылся во вспыхнувшем рядом с ним багровом овале портала. Второй же отважился продолжить схватку и жестоко поплатился за свою самонадеянность. Разозлившийся Каин обрушил на голову несчастного такое количество огненных заклинаний, что когда рассеялся дым, на том месте, где был враг, осталась лишь кучка пепла. Маг опустился на землю и, тяжело вздохнув, осмотрелся. Рынок опустел. Остались лишь выглядевшие сиротливо деревянные прилавки с разбросанным по ним в панике товаром, а вдали уже показалась городская стража. Каин быстро подошел к превратившемуся в лед врагу и прошептал короткое заклинание. Лед растаял, и мертвец рухнул на землю. Маг осторожно приподнял край капюшона, посмотрел в лицо мертвого врага и длинно и грязно выругался. Между тем топот и крики приближались. Решив, что разбираться с местными блюстителями закона ему сейчас ни к чему, Каин вызвал портал и исчез. Материализовался он в небольшой скромно обставленной комнате с ярко пылающим камином. Посреди комнаты стоял высокий прямоугольный алтарь на котором лежала массивная книга в золотом окладе. Стены были задрапированы черным шелком. В воздухе стоял запах благовоний. Каин быстрым шагом подошел к низкому столику, стоявшему в углу комнаты, и налил из высокого кувшина вина в кружку. Залпом осушив ее, он опустился в кресло и, задумчиво глядя на огонь, погрузился в размышления. То, что произошло на базаре, не поддавалось никакому объяснению. Так нагло напасть на представителя Ордена Ведьм. Да и вызов портала говорит о многом. Чтобы вызвать портал без амулета, надо иметь солидный запас энергии. То есть быть магом такого уровня, каких в девяти мирах, дай бог, с десяток наберется. А амулет, с помощью которого можно беспрепятственно это сделать, стоит баснословных денег. В общем, все очень запутано. Но ясно одно. Кто-то влиятельный и богатый задался целью уничтожить избранного по имени Каин. «Ничего, посмотрим еще кто кого». Каин почувствовал, как в нем закипает ярость. Он прошептал несколько слов и сделал замысловатый жест пальцами. Воздух перед ним замерцал, и появилось изображение невысокой рыжеволосой девушки в длинном белом платье. «Что случилось?» — спросил призрак, глядя на Каина. «Ты можешь прийти?» «Ладно», — недовольно проговорил призрак и исчез. Прошло несколько минут, и в комнате загорелось окно портала, из которого появилась девушка. «Ты меня отвлекаешь», — капризно изогнув губы, сказала она. «Я провожу ритуал над нашим ребенком». «Извини, Атланта», — Каин ласково улыбнулся девушке. Но мне надо с кем-то посоветоваться. К Мелиссе по понятным причинам я обращаться не хочу». «Еще бы!» Невесело усмехнулась его собеседница. «Не понимаю, Нелейну, как можно было оставить вместо себя эту стерву?» «Эй!» Каин испуганно огляделся. «Ты потише!» «Боишься?» «Мне-то чего бояться. С Мелиссой я справлюсь. Да и не тронет она избранного». Я за тебя боюсь. — Не бойся. Наша митресса сегодня отдыхает в Инкосе. Ну, рассказывай, что там стряслось. Я сегодня отправился в Сатис. Начал Каин. И на меня напали. — Как напали? Глаза девушки округлились. — Кто? — В том-то и дело, что не знаю. Они, видишь ли, не представились. «Одного я превратил в пепел, а второй успел убежать с помощью портала». «Портала? Это серьезно. И сражались они, как опытные маги. «И еще, Они не люди. Скорее всего, оборотни». «Не может быть!» Атланта недоверчиво уставилась на своего собеседника. «Оборотни в инкосе? Это же смешно! Они дальше своих лесов никогда не выбираются». «Как видишь, выбрались. Недовольно пробурчал Каин. Или ты мне не веришь?» «Конечно верю. Просто все это странно». «Еще бы. Эх, посоветоваться бы с Зельдой». «У меня есть одна идея», — вдруг произнесла Атланта. «Что за идея?» «Ты помнишь Сану?» «Еще бы». Как не помнить девушку, с чьей помощью год назад попал к самому началу битвы за Арткос Олег, избранный из Зейна. Сана оказалась опытной ведьмой, и после того, как ее приняли в Орден, стала заниматься исследовательской работой в подземельях Арткоса. «Навести ее!» – предложила девушка. «Но это же запрещено!» «Тебя любой запрет смущает!» – усмехнулась его собеседница. «Конечно нет». «Тогда советую сделать это быстрее». «А ты?» «Как только закончу ритуал, свяжусь с тобой». «У тебя амулет. Вызови мне портал, а обратно я сам». Атланта улыбнулась и, прошептав несколько слов, тронула браслет на правом запястье. Перед Каином появился багровый портал.